Второе. Первые сцены фильма изображают совершенно ужасную погоду. Мы на горном перевале, окруженном чернейшими утесами из-за спидного сланца. По ним яростно хлещет дождь, гонимый то туда, то сюда, с военравными порывами сильного ветра. Над горами сумерки, но на перевале уже настала ночь. Все это сопровождается музыкой. Композитор явно дал себе полную волю, но буйство оркестра — всего лишь аккомпанемент к буйству погоды. Гром грохочет и отражается эхом от грифельных склонов ущелья, через которое проходит тропа, ну, кажется, лучше приспособленная для горных баранов, чем для людей. Но я... Да, я кое-как различаю очертания одного путешественника, пешего. Он бредет, спотыкаясь в темноте и ища опоры для ног там, где дорогу когда-то покрывали ныне смытые водой щебенкой и тонкий слой почвы. Время от времени путник сбивается с тропы, но далеко не уходит, поскольку путь слишком узок и стеснен крутыми стенами, по которым могла бы подняться лишь горная коза. Путешественник промок до нитки. Его фризовый плащ пропитан водой, а с широкой треугольной шляпы, примотанной к голове длинным шарфом, льется через все три шпигата». На нем кожаные гамаши и крепкие сапоги, но они так же тяжелы от воды, как и плащ. Кто он? Храбрец или просто отчаявшийся человек? Если он сейчас же не найдет укрытия, то погибнет в этой буре. Но вот, кажется, укрытие — это должно быть деревня или небольшой поселок, единственная улица, на которой стоят штук девять домов. Таких жалких лачуг этот опытный путешественник не видывал во всех своих скитаниях по Эльсу. Он подходит к одной хижине, к другой, но везде выбиты даже те редкие окна, что когда-то были проделаны в грубых каменных стенах, и нигде не видать ни единого признака жизни. Не видать, но, кажется, слыхать. Из одной унылой полуразрушенной хижины доносится звук, и, приблизившись, путешественник узнает его. «Кто-то играет на арфе». Я вздыхаю, неужели это очередной фильм, в котором валийцев изображают чрезвычайно музыкальным и поэтичным народом, смягчающим тяготы своего бытия песнями о любви, доблести и мечтах? Слава богу, нет. Арфа бринчит, и под ее аккомпанемент кто-то поет похабную песню, повествующую о мерзкой похоти и грязных желаниях плоти, и каждый пошлый намек, каждое непристойное слово сопровождаются взрывами хохота. К своему глубокому удивлению, я понимаю, это древний язык, даже предъявленный мне лексикон, место которому в сточной яме. Я говорю себе, что загробная жизнь полна сюрпризов. Путник внезапно приостанавливается. Похоже, он не уверен, сможет ли вынести компанию, которой приятна такая песня, но очередной порыв ветра чуть не сбивает его с ног, и он понимает, что выбора у него нет». Он нашаривает кожаный ремешок, приподнимающий деревянную задвижку двери. Ветер с грохотом распахивает дверь, и путник вступает внутрь.